«Полно, Соня. Довольно. Не мучь меня», — страдальчески попросил он. Он совсем-совсем не так думал открыть ей, но вышла так. Как бы себя ни помня, она вскочила и, ломая руки, дошла до середины комнаты, но быстро воротилась и села опять подле него, почти прикасаясь к нему плечом к плечу. Вдруг...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 «И это не совсем верно. Не мучь меня, Соня!» Соня всплеснула руками. «Да неужели, неужели это все правду, Господи? Да какая же это правда? Кто же этому может поверить? И как же вы сами последнее отдаете, а убили, чтобы ограбить, а?» Вскрикнула она вдруг. «Те деньги, что Катерине не отдали, те деньги, Господи, да неужели ж и те деньги...» «Нет, Соня», — торопливо прервал он.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 Сони из всех сил слушала.